Глава вторая. Пришельцы из мира. Редко кто заходил в Перу на вбор. Лежал он в сторонке от большой дороги. И чаще, чем люди, туда заглядывали звери. То огромный лось с охатой, с лосихой и теленком, то неуклюжий медведь, то вылетит на поляну стройный пятнистый олень, спасаясь от рыси. А зимой подходили к избам волчьей стаи и кругом по пашням петляли, и жировали зайцы. Зимой, когда топки и болота затягивались прочным льдом, к глухому озеру приезжали из мира два странных всадника и с ними слуга. Сидели они на отборных конях, и оружие их было в серебре. Один молодой с виду силы изрядной часто шутил и быстро сдружился с обитателями Перуного Бора. Другой был мрачный, старый монах, с длинными полуседыми волосами в черном подряснике под полушубком в остроконечной скуфейке. Они расспрашивали Кадруша и дикороса о диких зверях, где замечены медвежьи берлоги, где проходили сахаты, затем переодевались, как с подручней для охоты. Монах сбрасывал долгополую одежду, надевал заячий треух, полушубок и брал рогатину. Оба становились на лыже и вместе с дикоросом, кудряшом и торопкой уходили загонять лося или подымать медведей из берлоги. Целые дни бродили они по лесу, пока не находили и не валили зверя. Вернувшись к ночи в избу дикороса, охотники ели щи из Сахатины и рассказывали, какие с кем бывали случаи на охоте. Как-то дикорос спросил, старого монаха. «Отчего ты, и отче пимах надел на себя черную рясу? Тебе бы меч или копье были куда сподручнее. Ты дивно ловкой на медведя. Твое дело ходить на бой, а не отбивать земные поклоны». Монах ответил. «Не думаешь ли ты, что мне, витязю Ратибору, привыкшему поливать в диких степях половецких, было радостью скинуть бранную кольчугу. Да, по своей ли я воле в монастыре стал заточенником. Стал я кое-кому поперек дороги. И вот пришлось смириться и уйти в глухую обитель. Князей и князьков развелось теперь много. Все щелкают зубами, кормиться хотят и приглядываются, на какой бы стол прибыльнее приступиться. Ну и пусть себе князья грызутся. А я сижу в своей келье, пишу летописи о том, что слышу, Добавляю то, что помню из моей долгой и бранной жизни. А когда за мной заезжает молодой витязь Евпатий, я бросаю гусиные перья и беру медвежью рогатину. Любо мне плечи поразмять, да попробовать силушку один на один с медведем. — А если вороги придут в наши земли? — спросил Дикарос. Что ж, и тогда ты останешься в своей келье. Не удержит меня тогда в монастыре ни каменные стены, ни и игумена. Вступлю в дружину к смелому витязю и в патию, хотя бы простым воинам, и лягу костьми за нашу землю свято русскую. Однажды зимою в Перунов бор заехал бродячий торговец в санях с изывы коробом, запряженных парой мохнатых лошадок. В коробе торговца хранилось много заманчивого товара иголки цветные ленты нитки платки шитые цветами стеклянные бусы медовые пряники денег торговец не брал искал он только в обмен мехов у них лисьих, бобровых и других торопко выменял у него на связку беличьих шкурок зеленые стеклянные бусы и подарил их вишнянке торговец был не русский и шапка у него иная, горшком, обмотанная белым полотенцем, и голенище, шито из цветных кусков софьяна, и кафтан особого покроя. Бабы сразу приметили, что кафтан его застегивался не на правую сторону, как у всех православных христиан, а налево, как у бусурман или у лешего. От торговца-обитателя Перуного Бора впервые услышали о приходе с Востока из степей страшного народа который никого и ничего не щадит, всех избивает, и старого, и малого жжет села и города. Примчались эти люди к нам, к булгарам, в наш город Беляр, что на реке Каме, рассказывал торговец. Упали они на наши головы, как град среди белого дня, и был то передовой полк хана Шейбани, внука Чаганиза, и зовутся они татары и мунгалы. Разорили они наши города, наловили людей, отобрали тех, кто знает ремесла, связали их и увели в неведомую страну. Спаслись только те, кто спрятался в лесах. Татары поставили отряды в пяти городах, чтобы закрепить над булгарами неволю, а главная их рать ушла дальше, в половецкие степи. Скоро и вы их увидите, а бороться с ними нет мочи. Множество их что комарья над болотом. Нападают они скопом, с диким воем, тысячи за тысячами, страшные, за коптелых овчинах, и нет от них спасения. «Это для вас, булгар-татары, страшные вороги», сказал Дикорос. «Вы, булгары, привыкли торговать, до да сапоги точать. А доброго воина из булгарина никогда не бывало». «Поглядим», — ответил торговец, «как татары навалятся, что от вас останется?» Типун тебе на язык закричала Аполлениха. «Пусть только эти нехристи сунутся сюда. Мы их, чагониза, примем в топоры, и бабы пойдут биться рядом с мужиками». «Пусть татары кричат и на нас валом валят», — сказал дикорос. «И медведь ревет, когда прет на рогатину. И половцы по-звериному вопят, когда в бою налетают, запугать хотят. Наши рязанские дружины к этому привычны и знают, «Как их назад в степь отогнать? Чем татар их страшнее?»